Мой доклад у командования восторга не вызвал. Шура раз так и сказал. «Нафига пыжился староста этот, если не готов ни хрена?» И, несмотря на мои возражения, что это задел на будущее, наработка контактов и прочая подготовительная работа, сказал, чтобы я в ближайшие пару суток своими прожектами его не беспокоил. Мол, и так дел много. После командирской отповеди вопрос вопроса о приеме в отряд Марины я, ясное дело, даже не поднимал, о чем и сказал Трошину, поджидавшему меня у нашего грузовика. — Как же так, Антон? Ведь комсомолку-то взяли. — Что, так девчонка понравилась? Подколол я боевого товарища и очень удивился, когда услышал ответ. Да, сильно. Вот это да, слава! Влюбился, что ли? Антон, ну как ты не понимаешь? С жаром ответил трошин. Ведь старость это таким, он прав был. Пропадет девчонка. Она такая красивая и гордая. Ты видел? Такая ни за что спину перед немцами гнуть не станет. И прятаться не будет. Тише, тише. Постарался успокоить я его. — Да, девчонка замечательная и все такое, но сам посуди, в лес ее тащить смысл имеет? — Мы тут что, на пикнике или на рыбалку выехали? — Товарищ майор прав. Вот станешь командиром сам, бери к себе в отряд кого хочешь. Трошин надулся и, не говоря ни слова, пошел во освояси. Я же направился в сторону медпункта. Помещение для дока соорудили по образу и подобию штаба. Разница была в только чуть более низком потолке, поскольку Серега, в отличие от двухметрового командира, росту среднего, да и большинство манипуляций с ран больными, предпочитает производить сия, а не стоя. Уже метров с десяти я услышал дока, вещавшего что-то, хорошо поставленным лекциями голосом. Подойдя ближе, я разобрал слова. Таким образом, первая и главная задача при оказании первой доврачебной помощи остановить кровотечение и постараться провести профилактику шокового состояния. Если есть возможность, прежде чем эвакуировать пострадавшего, постарайтесь определить характер ранения. «Интересно, кого это он так учит, с серьезностью такой? Неужто Лидочку охмуряет?» — подумал я и вежливо постучался. «Товарищ военврач, разрешите поприсутствовать на лекции?» И отодвинул полок в проходе. «Ба! Вот это да! К моему удивлению, на занятиях присутствовала не только Лидочка, но и Юрин с Несвидовым». — И пара бойцов. Серега скорчил недовольную мину. — Товарищ старший лейтенант, обождите, пока я закончу. И вообще, я сегодня только по записи принимаю. — А где у вас регистратура тут находится? Или можно в порядке живой очереди? За наличные? Сергей хитро подмигнул, сохраняя при этом недовольное выражение лица и ответил. — Через четверть часа зайдете, за товарищем будете. И показал рукой на Несвидова. Тот всположился, не понимая, при чем тут тон. Что вы, что вы, товарищ военврач, я не настаиваю. Шутливо извинился я и поторопился покинуть медпункт. Все-таки люди делом занимаются, а я просто заглянул к Сереже поболтать. У казачины меня тоже ждал облом. Ваня колдовал над какими-то микроскопическими, но явно опасными приблудами, поскольку, когда я заглянул к нему под тент, он говорил ассистировавшему ему Кудряшову. — Вот, Денис, смотри, если эта пластинка сдвинется, глазам моим писец придет. Дед Никто кивнул в ответ с очень серьезным видом, И еще крепче сжал фонарик, который освещал складной столик. Надо сказать, что за последнюю неделю наши окруженцы уже малость пообвыкли и иной раз вставляли в разговор некоторые нехарактерные для этого времени словечки и обороты. Я тихонечко закрыл полок и потопал себе во свояси. Вот что за черт! Даже поговорить не с кем! Подумал я, вспомнив, что Алик сейчас трудится переводчиком на очередном туре допросного марафона. Можно, конечно, было отправиться на боковую, но на часах еще не было и девяти вечера, да и не устал я пока. Осознание собственной временной ненужности так меня огорчило, что я даже слегка испугался. Но, покопавшись, немного в себе, Я решил, что это все-таки последствия утреннего нервного срыва. Видно, действительно, нервишки за последнюю неделю порядком поистрепались. Решено. Сегодня у меня выходной. Постановил я и, достав из рюкзака плоскую бутылку с коньяком, залег на матрас. То есть удобно устроился под тентом, натянутым у крупа. Пригубив пару раз армянского, я вытянулся на спальном мешке и закурил. В голову лезли всякие невеселые мысли, вроде того, что везение наше скоро кончится и вот тогда. Или о том, что наши булавочные уколы по большому счету ничего не изменят. И прочая разная депрессивная хрень чтобы отвлечься от скорбных дум я глубоко затянулся закрыл глаза и постарался вспомнить что нибудь хорошее вот я вернулся после ночной смены домой а сынишка встречает меня стоя в своей кроватке улыбается мажет руками что то лепечет вот мы с командой отмечаем новый год в ирландском пабе Ребята все веселые, смеются, что-то кричат. Я потянулся по ручка с только что пришедшим товарищем и зацепил рукой свечку. Ой, больно-то как. Открыв глаза, я затряс обожженной рукой. Оказалось, что я задремал, и сигарета, дотлев, обожгла мне пальцы. Такой сон обломался. Чертыхнувшись, я вылез из-под навеса. — Антон, а ты чего там ругаешься? Откуда-то сверху раздался голос Трошина. — Да вот, нет мне в жизни счастья, даже поспать в холодке не получается. Объяснил я ему. Слава свесился с машины, на которой сидел. — Это у тебя счастья нету? А мне что тогда говорить? Вы только послушайте про этого несчастного, командир госбезопасности весь обласканный властями придержащими. Красавец и умница! Э — Э-э, ты чего распелся? Я тебе все равно не дам! — грубой шуткой оборвал я бы в свой адрес. — Чего не дашь? — не понял Трошин. — А ничего не дам, хотя могу в ухо дать от всей души. Хочешь? Славка опасливо спрятался за бортом, и оттуда донеслось его издевательское бормотание. Дерется, как бог, но все время не по делу. «Или ты прекратишь, или я тебе гранату кину. Не трепи мне нервы, я психический». Правда, что удивительно, от беззлобного подтрунивания славы на душе существенно полегчало. «А ты чего там расселся?» — спросил я его. «Поспал бы». А я про девушку ту, Марину, все думаю. Как думаешь, может, мне Александра Викторовича за нее попросить? Слав, ты точно влюбился. Все признаки на лицо Даже в полумраке вечернего леса было видно, как потемнели его щеки. Но он отвернулся. Да не знаю я, честное слово. Сам не могу понять, что со мной происходит. — Ну, если по симптомам судить, то только одно — то самое, Бредис Влюбленис. Не веришь? Можешь сам у врача спросить, он тебе то же самое скажет. Но поболтать о любви нам не удалось. Запыхавшийся Кудряшов позвал меня к командиру.